Больница занимала большой старинный особняк в центре города. Внутри очень тихо. Лестница залета теплым светом. Широкие мраморные ступени потемнели от времени. Медсестры в ординаторской курили, сидя вокруг радиоприемника. До Рождества оставалось совсем немного. Все носились за подарками, больница выглядела полупустой. Плакать навзрыд я уже не могла. Слезы бессильно катились по щекам, словно последние капли дождя. Меня смотрели, Сделали УЗИ. Дежурный врач, коренастый и плотный, с зычным голосом рыночного зазывалы, улыбаясь, протянул салфетку. Я вытерла гель. Врач сказал, что мне повезло, что кровотечение спасло меня от выскабливания. Что касается всего прочего... И это не просто выкидыш. Яйцеклетка пустая. Тело освобождается от нее естественным образом, — объяснил доктор. Еще он сказал, что я молода и здорова, что можно, не откладывая, пробовать забеременеть снова. К сожалению, такое часто случается. Так мы вернулись домой с пустыми руками, с пустым животом. Однако слова доктора вселили в нас надежду. «Ничего не поделаешь, нужно собраться силами. Нужно жить дальше». Включили в квартире свет. Диего принес вино, припасенное для особого случая, хотел заглушить эту боль. Открывая бутылку, он вдохнул аромат. «Черт, ну и вино!» Вино действительно оказалось прекрасным. Яркое, густое. Оно согревало, утешало. В том, что случилось, никто не виноват. Да и можно ли назвать ребенком эту комбинацию клеток, этот жалкий сгусток, вышедший из меня вместе с кровью, смерть без похорон, без гроба, траур, которого быть не должно? В конце книги, посвященной беременности и родам, мы нашли маленький словарь. Термина «пустая яйцеклетка» там не было. Книгу мы забросили в дальний угол — Диего хотел рассмешить меня, принялся одурачиться, устроил игру в жмурки, надел повязку, расставил руки, чтобы меня поймать. А вот и я. Я твоя пустая яйцеклетка. Но скрытую в глаза грусть спрятать не удалось. Значит, это был не наш ребенок. Если детям суждено появиться, они появляются. Не волнуйся. Больше мы к этой теме не возвращались. Я начала заниматься спортом. Мое истощенное тело нуждалось в физических нагрузках. Это помогало освободиться от переживаний. Наша грусть потихоньку проходила, уступая место привычному ритму жизни. Дни шли один за другим по мраморной лестнице, нашей квартире, где никто уже не открывал пианино, где мой шарф висел в прихожей рядом с мотоциклетной курткой Диего. Мы снова окунулись в наполненную приятными мелочами размеренную жизнь, где было место и чудесам, как в день нашей первой встречи. Еду на мопеде по набережной Тибра, стою на светофоре с лицом напряженным от повседневных забот, и вдруг вижу его. Он идет к зебре, переходит дорогу, на плече тяжеленная сумка. Я сигналю, он оборачивается, но меня не замечает, ускоряет шаг. Тогда я, пропустив поток машин, подъезжаю ближе, медленно следую за ним, окликаю «Диего». Он оборачивается, бросает сумку на асфальт. «Я как раз думала о тебе!» — кричит он, обнимая меня. «Я думал о тебе, и ты появилась!» Удивительно, что мы расстались утром. Несколько часов назад, окажется, будто не виделись годы. Такая неожиданность. Приятный сюрприз. Мы идем по набережной Тибра, держась за руки, как туристы. Мы пережили нелегкие дни. Заботы не прошли бесследно. На лбу у меня появилась глубокая складка недоумения. Да так и осталась. Работа меня больше не радует. Я страдаю от неуверенности в себе. Не могу избавиться от уныния. Ем себя поедом. Ребенок, которого я потеряла так быстро, теперь далеко от меня. Но, может быть, он остался здесь, в этой морщине? Обычный день. Случайная встреча. Что может быть лучше? Я крепко сжимаю руку Диего. Его глаза лечат мою боль. Куда ты направлялся? Никуда. Возвращался домой, к тебе. Любимый. Любимая. Так больно видеть, что ты грустишь. Не буду. Я живу только тобой. Мимо пролетает машина, едва не задев нас. Все могло бы закончиться так нелепо, в одно мгновение. Мы спускаемся к реке, на грязный берег, который помнит нас совсем молодыми и глупыми, туда, где мы были счастливы, где танцевали, обнявшись, сбросив на пол всю одежду. Куда уплыла наша старая баржа? Куда улетели маленькие ласточки, которые садились на ее ржавые борта? здесь, у воды. Можно забыть обо всем. Город с его заботами остался наверху, за черной стеной. Тяжелые воды реки уносят с собою все. Той ночью чувственное влечение вновь овладело нами. Мы могли бы заняться любовью прямо на берегу, на размягшей от воды земле, но я не решилась. Холодно. Наверное, старею. И мы вернулись домой, оставив на реке закат, запах стоячей воды и наши воспоминания. Обнявшись, мы шли по городу, он отнимает у нас столько сил, опустошает нас, порой лишает чего-то важного. Но это наша жизнь. Ты все еще любишь меня? Люблю. Всегда. Только тебя. Тебе не кажется, что я изменилась? Стала неуверенной, жалкой, что замкнулась в своих мелочных проблемах. Мне кажется, что твой запах будет преследовать меня всю жизнь. В эту ночь впервые за много месяцев к нам вернулась надежда. Я часто вижу во сне этого ребенка. Всегда его. — Лица не разглядеть. Он сидит на перроне какого-то железнодорожного узла, свесив ноги со старой деревянной скамьи. Он маленький начальник станции с жестяным фонарем, освещающим туман. Дает команду, отправляя поезда. Мы уехали в Париж. В Национальном центре фотографии была выставка Йозефа Кудельки, которую... Диего хотел посмотреть. Мертвая птица на проводах, ангел на ослике. Вышли притихшие, оглушенные. Посидели на открытой веранде кафе напротив центра Жоржа Помпиду, заказали десерт «Снежки в ванильном креме». Огромные часы отсчитывали секунды. Оставшиеся до наступления нового тысячелетия. Ветер свободы, цыгане на фотографиях кудельки. Разбудили желание бросить, все уехать из Рима, куда глаза глядят. Эта мысль возникала у нас и раньше. Зачем жить в городе, где нет настоящих друзей? Где для того, чтобы почувствовать себя живым, настоящим, надо спуститься к реке и пройти вдоль грязного берега. На обратном пути я купила в аэропорту тест на беременность. Диего ничего не знал. Я зашла в аптеку, вернулась с упаковкой французского аспирина, старалась не думать об этом. Дома первым делом разобрала чемодан, загрузила стиральную машину. Тест пролежал в моей сумочке до самого вечера, пока я действительно о нем не забыла. Дождалась вечерней тишины. С опустевшей улицы доносятся голоса. Люди вышли из ресторана, остановились поболтать у припаркованной неподалеку машины. Я закрылась в туалете, помочилась прямо на тест-полоску, положила ее на край ванны, умылась, почистила зубы и только после этого посмотрела. Я снова беременна. Бурной радости не было. Теперь я многое знала. Знала, какие анализы необходимы, какой должен быть уровень гормонов. Могла оценить свое состояние с медицинской точки зрения. и старалась не зацикливаться на себе, хотя такая потребность была очень сильной. Новость мы никому не сообщили. Хранили ее как тайну, делая вид, что наша жизнь идет своим чередом. Результаты первого анализа на уровень гормонов оказались хорошими. Вскоре после этого я сделала УЗИ. Сердцебиение не прослушивалось. Напрасно зонд блуждал по моему телу, жизнь внутри меня замерла. Врач зажег лампу над письменным столом, взял свои бумаги, авторучку. «Может быть, рановато? Возможно, вы ошиблись со сроками зачатия. Мы не могли ошибиться». С того самого дня мы не занимались любовью, опасаясь повредить. Слившимся клеткам домой я вернулась в полном безразличии, упала на кровать, натянула одеяло на голову. Хочу спать. Дай мне поспать. Скинула туфли, сорвала с себя одежду, к черту, все к черту. Еще одна пустая яйцеклетка. Замерший эмбрион, зародыш, без сердца. Разглядывая трещину на паркете, я думала: Где? В каком месте прячется злой рок? На этот раз пришлось сделать выскабливание матки. Диего проводил меня до стеклянной двери, шел рядом с каталкой, не выпуская мою руку. Я была спокойна, смирилась с этой несправедливостью. Диего, взволнованный, бледный, громко говорил, шутил с медсестрами, которые меня везли. «Не волнуйся, малышка, я здесь». «Я никуда не уйду! Я здесь!» Он гладил мои волосы тяжелой негнущейся рукой. Глаза у него какие-то странные. Темнее, чем обычно. Зрачки расширены. Позже он признался, что выкурил косяк. Пока ждал меня, спустился на первый этаж, зашел в пустую больничную часовню, сел перед пластиковым изображением богоматери — Он и какая-то монашка, больше никого. «Диего и молитвы-то ни одной толком не помнил», — монашка подсказала ему Ава-Мария. Я вышла оттуда с застывшим взглядом. «Не хочу больше видеть, как ты страдаешь, любимая». Дни бежали за днями, бесполезные, как пустые вагоны. Я обновила свой гардероб, купила узкие сапоги, Пальто — леденгот с широким поясом, который стягивал слишком тонкую талию, коротко обрезала волосы, захотелось ощутить свой череп. Теперь на моем лице выделяются глаза, сверкают, как у раненого зверя. Диего смотрит на меня со страхом. Ему так нравились мои волосы. Говорит, что я по-прежнему красива. Так лучше видна прелесть черт. Но теперь рядом с ним другая женщина — маленькая лисичка с узенькой мордочкой, в удлиненных глазах которой застыла скрытая боль. Делиться этой болью мне не хотелось. Между тем дела у Диего шли неплохо. По утрам он преподавал в частной школе фотографии, уходил из Дамурана. В половине девятого начиналось первое занятие. Студенты боготворили его, ходили за ним по пятам. Если выдавался солнечный денек, они шли на натурные съемки. Диего ненавидел постановочные фото. Они ездили по городу на мопедах, снимали в городских парках, на набережных Тибра. Студенты подражали Диего во всем, падали вместе с ним на землю, ловили и искаженное изображение. Студентки смотрели на него с обожанием, многие из них были симпатичные но с какой то нарочитой эксцентричностью иногда мы договаривались вместе пообедать где яго опаздывал подходил ко мне смеясь в окружении своих учеников вон та ничего говорила я по сощурив глаза он рассеянно кивал не выказывая никакого интереса. С женщинами он вообще мало интересовался. Даже в баре, рядом со своими студентками, которые пили кофе и крутили косяки, он смотрел не на них, а на проходящих за окном собак. Ему нравились охотничьи породы. Узкая морда, гладкая шерсть с подпалинами, вислые уши. Я не хотела заводить собаку и находила тысячу банальных причин, чтобы отговорить Диего. Собаку нужно выводить гулять. Мы не сможем распоряжаться своим временем. Не сможем возвращаться домой, когда нам удобно. На самом деле я не желала признаваться в том, что нам вдвоем становится немного грустно, что нам необходимо еще одно живое существо, которое нарушило бы тишину дома, заполнило бы собой Мои мысли, его мысли, мысли о ребенке, который так и не появился на свет. Я очень хорошо помню конец 1989 года. Случилось три события. Рухнула берлинская стена. Умер худой, как щепка, Сэмюэл Бекет, И в один день с ним ушла из жизни Анна-Мария Альфани, моя мать. Тихая, неприметная смерть, как, впрочем, и вся ее жизнь. Как-то утром у нее на теле появились гематомы. Она стала бледной, белее мела, а на ногах и на животе расцвели темные пятна. Болезнь была недолгой, мы ничего не смогли для нее сделать. Единственное, о чем она меня просила — мягкий сыр строкино. В обеденный перерыв я заходила в гастроном, потом бежала домой, кормила маму с ложечки, вытирала ей рот, садилась рядом с ней на кровать и смотрела телевизор. Шла какая-то викторина. Нужно было угадать, сколько фасолин помещается в стеклянной банке. Однажды мама сказала 3723. И угадала. Она смотрела на свое угасание точно так же, как смотрела в экран телевизора. Без настоящего интереса. Думай о чем-то еще. Такому стоит поучиться. Она ушла безмятежно, сама сложила руки на груди. Она часто так складывала руки. Ей это нравилось. Отец исхудал, кожа до кости — Я приглашала его к нам поужинать, но он не хотел. Тогда я шла что-нибудь ему приготовить, пробовала делать котлеты, как мама. Армандо приходил на кухню, усаживался в уголке и почти ни к чему не прикасался.